Совершенно согласен с вами. Но кто из них? Сколько их? Так, почтарь, многоножка, спортмара, брандмайор-человек, начальник полиции Сириусы 5, главный мусорщик... Черт, забыл его имя. Уроженец планеты Уриге 1012 Голеспот? Он самый, единственный в городе. Затем директор муниципального склада, он же сборщик налогов, муравей-стау-близнецов, И, наконец, последний, но отнюдь не самая мелкая сошка — мэр. Его зовут Жужу Жижи. Так, по крайней мере, мои уши воспринимают эти звуки. Это желтая птица. Ясненько. Они помолчали. — И что же вы обо всем этом думаете? — спросил Боек. — Задача состоит из ряда любопытных моментов. Милостиво зашел Магнус Рудольф. — А пока я хотел бы прогуляться по городу. Боек посмотрел на часы. — Когда вы будете готовы? Переоденусь и сразу двинемся, если вы не возражаете. Еще одно, угрюмо сказал Боек. Поймите меня правильно: в ту самую секунду, как вы зададите первый же вопрос о Макинче, ему это станет известно и он постарается вас устранить. Культурные миссии платят мне достаточно, чтобы пойти на подобный риск, заявил Магнус Рудольф. Я, если можно так выразиться, рыцарь апокалипсиса. Моя шпага — логика, мой щит — бдительность. А кроме того, я буду носить фильтр для дыхательных путей и поливать себя антисептиком. Он любовно погладил свою бородку. Более того, предосторожности ради я возьму с собой портативный излучатель для уничтожения спор. Он говорит, рыцарь, скорее черепаха, — пробормотал тихо боек. Итак, когда вас ждать, — проговорил он громко. Будьте любезны показать мне апартаменты, я буду в вашем распоряжении через полчаса. «Это все, что осталось от основателей», — с угрюмо торжествующим видом сказал Боек. Магнус Рудольф окинул взглядом запущенные кубической формы здания, вдоль стен протянулись полевые дюны, дверной проем зиял провалом. «А ведь это самое прочное здание Склеротта», — усмехнулся Боек. «Чудо, что Макинч не обосновался в нем», — заметил Магнус Рудольф. «В настоящее время здесь находится муниципальная свалка. Кабинет главного мусорщика как раз позади». Это одна из туристических достопримечательностей. Кстати, вы здесь инкогнито? — Нет, — ответил Магнус Рудольф, — не думаю. К тому же не вижу необходимости прибегать к хитростям. Вольному воле Боек выпрыгнул из машины. Он с саркастической улыбкой наблюдал, как Магнус Рудольф не спеша выбрался из автомобиля, затем надел ослепительно на сверкавшую противосолнечную каску, фильтр и черные очки. Они с трудом двинулись вперед, увязая в грязи, словно в сугробах, и поднимая синие и красные полевые облака, которые сотнями оттенков переливались в лучах солнца. Магнус Рудольф наклонил голову, Боек усмехнулся. Запашок? А правильнее сказать, вонища. — В самом деле, — кивнул Магнус Рудольф, — к кому мы идем? — К самому главному мусорщику, к Голесподу. — Он не собирает отбросы, граждане сами доставляют их ему. Его дело поглощать. Они обогнули бывшее здание церкви, и Магнус Рудольф увидел, что разрушенная задняя стена открывает доступ воздуху и свету, но в то же время предохраняет обитателей их владений от прямых солнечных лучей. Здешний владыка Голиспод оказался упругой громадиной, похожей на ската, но туловище его было помассивнее и потолще. Оно держалось на множестве коротеньких бесцветных ножек. Во лбу голиспода красовался невыразительный молочно-голубой глаз, под глазом извивались гибкие щупальца. Существо лежало в болоте полужидкого гнилья, кухонных отбросов, рыбьих внутренности и других органических отходов. Ему платят за уничтожение отбросов, сказал Боек, а зарплату он целиком, если по отношению к нему можно так выразиться, кладет в карман, поскольку и столуется и спит в одном и том же месте, здесь, на свалке. Послышался ритмичный шелест шагов, из-за угла древней каменной церкви показалось змееподобное существо, как бы подвешенная на тридцати членистых хитиновых лапках. «Почтарь», — сообщил Боек, — «многоножки прекрасно справляются с этой работой». У нитеобразного существа было тускло поблескивающее медного цвета тело. На плоском личике гусеницы выступал небольшой ротовой клюв, обрамленный четырьмя угольно-черными глазами. Под брюхом болталась коробка с письмами и маленькими пакетиками. Почтарь схватил один из пакетов и пронзительно свистнул. Голиспод заворчал, — приподнял переднюю часть тела и, откинув назад щупальца, открыл черное брюхо с огромным ртом. Почти изловчился и забросил пакет прямо в пасть, а затем, равнодушно взглянув на бойка и Магнуса Рудольфа, изящно извернулся дугой и удалился. Голиспот всхрапнул, пискнул и еще глубже зарылся в гнилье, наблюдая за гостями, которые не спускали с него глаз. — Он понимает человеческую речь? — спросил Магнус Рудольф. Боек кивнул. Не подходите слишком близко, у него бешеный характер. Магнус Рудольф сделал несколько осторожных шагов и заглянул прямо в молочно-голубой глаз. «Я пытаюсь идентифицировать преступника по имени Макинч. Можете ли вы мне помочь?» По телу Голиспода прошла судорога, и откуда-то снизу донеслось яростное урчание. Глаз буквально вылез из орбиты. Боек насторожился. «Он предлагает вам убраться по-добру-поздоровой. и поскорей Магнус Рудольф отмахнулся. — Значит, вы не можете мне помочь? Помощник рассвирепел, отпрыгнул назад, поднял голову и выплюнул струю зловонной жидкости. Магнус Рудольф ловко отскочил в сторону, но несколько вонючих капель все же попало на тунику. Боек с ухмылкой следил, как он оттирает пятна носовым платком. — Со временем отмоется, — успокоил он сыщика. — Хм, в тоне Магнуса Рудольфа чувствовалась неуверенность. «По колено в пыли они добрели до машины». «Теперь я подвезу вас на экспортный склад», — сказал Боек. «Он находится почти в центре города, а оттуда можно пройти пешком. Тогда вы лучше поймете, что представляет собой наш город». По обеим сторонам улицы жались друг к другу хижины и ловчонки из сланца и высушенных водорослей. Перед ними ключом била жизнь. Чумазые детишки в лохмотьях играли с бесформенными антропоидами капеллы, юными армадилами с е 12 с марсианскими лягушатами. Сотни крохотных многоножек спортмана сновали под ногами, словно ящерицы. Большая их часть со временем погибнет от руки собственных родителей, по причинам, которые люди даже не старались понять. Желтые птицы, похожие на страусов и покрытые мягкой золотистой чешуей, небрежно шествовали среди толпы, задрав головы и вращая громадными глазами. Население Склеротты сити Вышагивала, как на параде чудовищ, порожденных пьяным бредом алкоголика. В лавочках по обе стороны улицы были выложены скромные товары, корзины, кастрюли и тысячи других домашних принадлежностей, употребление которых было ведомо лишь продавцу и покупателю. Кое-где продавалось то, что можно было назвать пищей. Фрукты и консервы для людей, твердые коричневые капсулы для желтых птиц, красные червеподобные штуковины для льдобаранцев, то там, то тут встречались небольшие группы туристов, в основном землян, которые глазели по сторонам, болтали, жестикулировали, смеялись. Боек остановил машину рядом со строением из гофрированного металла, и они снова ступили на пыльную мостовую. Склад гудел от негромкого бормотания. По нему бродили многочисленные туристы, они покупали безделушки, фигурки из камня, ткани с затейливым рисунком, жемчужинки, которые образовывались в брюхе к на ушей, Духи из водорослей, статуэтки, крохотные шаровидные аквариумы с микроскопической линзой, которая позволяла рассмотреть морские пейзажи, населенные инфузориями, крохотными губками, кораллами, осьминогами, бесчисленными рыбками. В задней части склада высились горы тюков с самыми разными сухими водорослями, а также мешки с солями редких металлов. А вот и директор склада. Боек указал пальцем на муравья, ростом в полчеловека, прочно стоящего на шести лапах. У существа были добрые собачьи глаза, серая шелковистая шерстка, довольно короткий и плотный торс. «Вас представить?» Он понимает человеческую речь и говорит сам, мозг у него, как вычислительная машина. Приняв молчание Магнус Рудольфа за согласие, Боек протиснулся к уроженцу Тау-близнецов. «Я не знаю, как вас и познакомить», — радостным тоном сообщил Боек. Магнус Рудольф уже заметил, что его гид, словно в пальто, рядится в тогу приветливости при встрече с ответственными лицами города, поскольку господин директор не имеет имени».